Песнь десятая. Данте приглашает читателя вознестись в ту сферу, которая устроена волей Святой Троицы, и в кратких словах говорит о порядке устройства Вселенной. Затем он сам с Беатричи поднимается в четвертую сферу небесную, в Царство Солнца, замечая при этом, что Беатричи по мере приближения к высшей сфере становится все светлее и светлее. Там на солнце Данте видит блестящее кольцо душ, но он больше всего поражается не их блеском, а удивительной гармонией голосов. Души, находящиеся здесь, — суть души блаженных, насыщаемых присутствием Иисуса Христа и Святого Духа. Один из духов, святой Фома Аквинский, — вступает в разговор с Данте и последовательно указывает ему на учителей церкви, потрудившихся во славу ее. По окончании речи святого Фомы небеса приходят в движение и оглашаются бесконечно гармоничными голосами блаженных. Непостижимые, слитые воедино, та сила и любовь, которые на сына взирают своего, в могуществе своем когда-то создали в таком порядке дивном все то, что мыслью мы и взором познаем, что мы охвачены восторгом непрерывным пред благостью Творца. Читатель, в эту высь со мною взорами своими вознесись в том направлении, где встречные два круга пересекают путь взаимно друг у друга. Искусству мастера великого девись. Создание свое он ценит бесконечно, и сам его в себе он созерцает вечно. Движение планет вот этот круг кривой обозначает здесь. Когда бы их дорога к кривою не была, Почти весь мир живой погиб бы на земле, А в небе слишком много осталось лишних сил. Малейший их уклон нарушил бы собой весь мировой закон. Тебе, читатель мой, даю я предвкушение грядущего, Дабы избегнуть утомления, на время отдохни ты в помыслах о нем. Я пищу дал уму в творении моем, Вкусить же от нее ты можешь на свободе, Меж тем, как труд меня всецело поглотил, Которому свои я силы посвятил. Могущественнейший из мастеров в природе, Гонящий на земле бесплодие и мрак, Течение времени там, измеряя светом И разливая жизнь, уже вступил в тот знак, Который я назвал, и сам не знаю как, Почувствовал себя я на светиле этом. Скорей, чем промелькнуть, успеет мысль в мозгу. Меж тем ту быстроту, с какой становилась прекрасная жена святая, не могу измерить временем. Как ярко засветилась на солнце красота небесная ее, очам явясь моим, не в измененном цвете, но только в более живом и ярком свете. Об этом передать пытался тщетно я, искусство, опыт, ум на помощь призывая. Итак, довольствуйтесь словами, уповая, в грядущем лицезреть святую красоту. Воображение на эту высоту бессильно воспарить, Очами ли земными нам солнце лицезреть с лучами золотыми? Четвертая семья Верховного Отца, Которая созерцать, возможно, без конца, Святую Троицу, Такою мне предстала. И Беатрича мне торжественно сказала, Ты солнцу ангелов воздать хвалу спеши, Вознесшему тебя на солнечную сферу. О, никогда еще всей силой души я так не ощущал любовь к нему и веру, как ныне, услыхав подобные слова. В благоговении пред славой божества и Беатриче мной была на миг забыта, но по лицу ее казалась разлита улыбка нежная, и милостивый взгляд указывал собой явлений новых ряд. Тогда блаженных душ увидел я немало Нас окружающих блистательным кольцом. Меня не столько их сияние поражало, Как прелесть голосов. Так иногда венцом, Образовавшимся из пелены тумана, Где светлый луч ее бывает отражен, Окружена во тьме латон и дочь Диана. На небе том, куда был дивно вознесен, Я много созерцал сокровищ драгоценных, Откуда было бы их немыслимо увлечь, И первым посреди их качеств несравненных Считал я пение. О звуках этих речь Тому, кто сам взлететь туда не в состоянии, Пусть поведет мой. Струя вокруг сиянье, Нас трижды обошел их светлый хоровод, как звезды яркие, в круг полюса обход, свершающий свой. Они напоминали мне жен танцующих, когда, остановясь, те ждут, чтоб музыка им снова раздалась. Затем услышал я, как души мне сказали, луч благодати той, которым зажжена великая любовь, сама собой она становится сильней в сердцах, объятых ею, Так, видимо, тебя отметил он Своею печатью светлую, Что мог подняться ты на эту лестницу, С чьей светлой высоты нельзя спуститься вниз, Не восходя сначала. Как реки, в океан несущие струю, Так жажду утолить духовную твою Мы все обязаны из нашего фиала. Узнать желаешь ты... Что это за цветы составили венок нетленной красоты вокруг жены святой тебя, ведущий к Богу? Овца из стада я, где пастырь Доминик, посомых вывел он на верную дорогу. Вблизи стоящего я брат и ученик, из Кёльна Альбертон, а я зовусь Фомою из Аквитаний. Теперь следи за мною своими взорами, И весь блаженный круг я назову тебе. В раю стяжавший славу, Улыбкою своей сиянье льет вокруг Блаженный Грациан, Пером служивший праву. К нему ближайший Петр, Как бедная вдова, Он церкви отдал все. За ним блистает пятый, Всех ярче пламенем божественным объятый, О нем и на земле еще живет молва. Когда свидетельство Всевышнего не ложно, Мудрейшего найти межсмертных невозможно. Тот пламень, светлый дух, который изучал Природу ангелов и тайны их начал, Здесь улыбается из этой искры малой Нам тот, кто ревностно отстаивал один, Господний алтари, постигнутый опалой. Его творенье знал блаженный Августин. Теперь, переходя от одного к другому, Ты взоры обрати к сиянию восьмому. Величию Господа в нем радуется дух, Указывавший всем на ложь и злобу мира, Кто к слову истины склонял усердно слух. Через мучение он пришел в обитель мира, В стенах чьельдаура был предан прах земле. Там дальше с пламенным сиянием на челе стоят, прославлены духовною победой, Блаженный Сидор, с неутолимым бедой, Рекард, по мудрости, он был сверхчеловек. А этот, от кого ты отвращаешь взгляды, Сиье великий дух. Он истинной отрады лишь смерти ожидал. Гонений не избег он, как и многие, что истинный влекомы, Когда вещал ее на улице соломы. Подобно тем часам, что пробуждают нас Такую нежную мелодией в тот час, Когда встает уже избранница Христова, Что переполнится душа у нас готова Любовью сладостной. Мгновенно небеса пришли в движение, и тут же в бесконечной гармонии слились блаженных голоса, Возможный только там, где радость будет вечной.